«Решил забить мелкого гаденыша до смерти? Правильно. Я сам как вспомню, сколько денег за него отвалили, так сразу рука к мечу тянется. Вот только тогда выходит, золотишко-то впустую ушло. Нет, так нельзя. Небережливый ты человек, Кирсан. Нет в тебе хозяйственной жилки, а потому и купец из тебя не выйдет». Словесное излияние Терна остановить сможет только его смерть. И взбешенный капитан отвлекся на болтовню. Яростный блеск глаз немного поутих, и он опустил поднятую для нового удара руку. «Дверь закрой!» Свирепо прошипел другу Кирсан и тут же заорал. «И не смей подходить к рисункам на полу, пошири тебя, демон!» Любопытный Терн, захлопнув тяжелую створку, сразу же направился к колдовскому узору. «Да я только посмотреть». Выставив перед собой руки, примирительно сообщил командиру сержант, но от места обряда все-таки отошел. «Ты что такой бешеный? И на мелкого накинулся?» Кайфат помассировал пальцами лицо, стараясь не касаться вновь воспалившихся шрамов, и угрюмо ответил. «Я слишком устал, и мозги просто плавятся от напряжения». Знаешь, нет времени даже на восстановительный транс. А тут еще выяснилось, что Холл знал решение, отнявшее у меня все силы проблемы, и не сказал. А ты у него спрашивал? Участливо поинтересовался Терн. Нет, но если бы я еще знал, что надо спрашивать... Внезапно прорычал вновь озлившийся Кирсан. Хотя теперь его ярость была направлена куда-то внутрь. М да. Хочешь хороший совет? Наплюй на все эти свои трансы и прочие чародейские штуки. И просто отдохни, как все прочие люди. Напейся, устрой драку в трактире. Хотя нет, это тогда потом гору трупов придется куда-то девать, да и трактир новый ставить. Или лучше подцепи двух красоток позговорчивей и расслабься дней так на 5-6. Увидишь, как сразу полегчает. А то ты опять разъеришься, да нас всех еще перебьешь. На худой конец просто забудь про всю эту заумь и устрой ребятам марш-бросок с препятствиями. И тебе, и им будет полезно». Голос Сагнара звучал тихо. Сержант не скрывал своего беспокойства за друга и предлагал все те способы, которыми спасался от срывов сам. «Знаешь, в чем-то ты прав». Про саттор я, конечно, не забуду, об этом и речи быть не может. А вот насчет марш-броска мысль дельная. Давно пора развеяться. Задумчиво протянул кайфат и уже спокойно спросил. «Кстати, а зашел-то ты зачем?» а -а -а -а -а. махнул рукой Терн и кивнул куда-то вверх. «Барон тебя вызывает. Вроде у него какие-то дела намечаются. А потому твое участие просто необходимо». «Он меня в коридоре встретил, так сразу капитана потребовал». Кирсан тут же подхватил приставленный к лавке меч в ножнах и принялся цеплять его к поясу. «Ясно. А ты, хол, прекрати реветь. Через несколько дней, как заклинание силу наберет, можно будет попытаться снять твой ошейник». Холодно сказал куда-то в пространство капитан и шагнул к дверям. Там он на миг задержался и, повернувшись к всхлипывающему гоплину, добавил: "И малыш, извини, я был неправ". Разговор с бароном Ариангом проходил в его кабинете, когда тот спешно собирал какие-то бумаги, что-то бормоча под нос. "Капитан, мне предстоит одна важная встреча, и хотелось бы, чтобы вы меня сопровождали". Увидев Кайфата, сообщил Грасбиор и улыбнулся. «Я не ожидаю особых неприятностей, а потому...» «Простите, барон, но любая поездка вдвоем — это неоправданный риск». «Совсем недавно на вас покушались, и не стоит так провоцировать врагов». «Думаю, десяток солдат не помешает в любом случае». Подчеркнуто вежливо заявил Кирсан и, нахмурившись, уточнил. «А почему вы не сообщили мне об отъезде заранее?» «Я же теперь просто не успею изучить наш путь, а значит, придется во многом полагаться на удачу». «Капитан, не стоит все воспринимать настолько серьезно!» Холодно блеснув глазами, ответил Биор. «Со мной только сейчас разговаривал по амулету связи старый друг и назначил встречу. Это в соседнем городке в дне пути от замка. Мы обсудим кое-какие дела, переночуем в тамошней гостинице». И сразу обратно. Ничего особенного. Впрочем, ладно. Раз вас беспокоит некоторая поспешность сборов, то разрешаю взять десяток бойцов, но не больше. Из замка небольшой отряд выехал минут через сорок после разговора. Уже неплохо натасканные солдаты гарнизона находились в постоянной готовности ко всякого рода неожиданностям, и капитану надо было лишь назвать имена. Единственное, что его несколько смутило, так это вопрос об участии в поездке Терна. С одной стороны, негоже оставлять замок на малознакомого, еще не проверенного в деле командира, но ведь не только сам Кайфат нуждается в возможности развеяться. В конце концов, Кирсан махнул рукой на доводы разума и включил сержанта в отряд. «Надеюсь, нам предстоит скучная верховая прогулка, без особых происшествий и ненужных драк. Два дня отдыха на свежем воздухе. Что может быть лучше?» Скривившись от ноющей боли в воспаленных шрамах, поинтересовался у друга Кайфат. «Два дня в борделе! Или хотя бы в обычной таверне! Да мало ли где!» Не задумываясь, воскликнул Терн и с осуждением уставился на капитана. Подобные вопросы перед Сагнаром даже не стояли. Но Кирсана такое отношение ничуть не смутило. Он действительно отдыхал, ощущая аромат леса, через который проходила дорога, вслушиваясь в пересвист птиц и подставляя лицо, пылающее от внутреннего жара легкому ветерку. Его ничуть не смущали испуганно брезгливые взгляды солдат, то и дело бросаемые на его уродство. В замке он предпочитал ходить под маской, а тут вдруг что-то захотелось свободы. Поездка действительно выдалась спокойной, точно специально усыпляя бдительность. Только Кирсан отказывался подчиняться умиротворенности сельских пейзажей и продолжал гонять солдат, высылая головной дозор или заставляя пару бойцов двигаться параллельно дороге. Все усилия капитана вызывали у барона скрытую усмешку, но он молчал. Мол, хочется командиру гарнизона поиграть в войну, так это его дело. Сам Грасбиор всю дорогу задумчиво грыз травинку, выискивая взглядом шныряющего по кустам вдоль дороги Руала. К беседам в этот день наниматель Кирсаны Терна оказался не расположен. Прибыв в городок, Отряд остановился в единственном местном постоялом дворе, где барона уже ждал его старый друг, невзрачный серый мужичонка с мелкими крысиными глазками и жидкой бороденкой, облаченный в потрепанный камзол. Присутствовавший на встрече кирсан только усмехнулся нелепому объяснению их поездки, выданному бароном. Разумеется, в городе их ждал никакой не друг и даже не старый товарищ. Это был проверенный посредник в таинственных делах Грассбиора, обменявший мешок с бумагами и пару тяжелых кошелей на обитую бархатом шкатулку. «Покупатель надеется, что вы выполните все свои обязательства. Ему бы очень не хотелось, чтобы содержание этих документов стало известно его соперникам». Покосившись на капитана, уточнил собеседник барона. «Здесь почти все». Как вы понимаете, я оставил пару бумаг себе на случай внезапного помешательства вашего заказчика. Вдруг он решит сделать какую-либо фатальную глупость. Широко улыбнулся Биор и потер ладони. Мы ведь друг друга понимаем? Вполне. Облизав губы, протянул посредник и тут же добавил. Хотя это расходится с некоторыми прежними договоренностями, но, думаю, покупатель оценит ваше желание перестраховаться. В ответ барон еще раз улыбнулся и открыл шкатулку. От Керсана он ничего не скрывал, а потому тот с удивлением увидел нечто вроде большого увеличительного стекла со сложенной бронзовой подставкой. И, судя по царапинам, этому предмету было немало лет. Уже догадываясь о результате, Кайфат посмотрел на необычную вещь магическим зрением и тут же разглядел свечение замысловатого плетения. Большая лупа оказалась артефактом. Ну да не это самое интересное в беседе, свидетелем которой Кирсану пришлось стать. Похоже, Грасбиор Барон Арианг занимался опасным промыслом, приторговывая вещью, весьма ценной вне зависимости от мира или эпохи. Ведь что может быть дороже чужой тайны? На земле таких господ называли шантажистами, и следовало им опасаться даже не столько суровой длани закона, сколько желание жертвы решить проблему окончательно и бесповоротно, спрятав все концы в воду. Так что, вдобавок к загадочным недоброжелателям Сардуора, у Грасбиора может найтись немало врагов и дома, У Кирсана появился еще один вопрос, который следует задать нанимателю. На следующее утро после встречи, как только свет Тасса разогнал ночную мглу, отряд двинулся обратно. Теперь Грасбьор не скрывал веселья и с удовольствием пытался разговорить мрачного капитана, который задумчиво гладил лежащего на плече Руала. «Что-то вы, Кирсан, сегодня хмуры как никогда!» «Вы обычно-то не склонны к веселью, но сегодня даже самого себя переплюнули. Вон, даже зверь шипит, точно ему хвост отдавили!» Нагло прищурившись, заявил барон. «Или вас вчерашний разговор беспокоит?» В ответ Кайфат дёрнул уголком рта и пояснил. «Совсем нет, барон. Я догадывался о некоторых шероховатостях, касающихся ваших торговых дел». Находясь не в ладах с законом в одной стране, начинаешь более философски относиться к законам вообще. Вы мой наниматель, и известные мне дела не вызывают особенного возмущения. Торгуете ли вы чужими, никак меня не касающимися секретами, или воюете с неизвестными соперниками с Сардора? Это интересно лишь с точки зрения исполнения обязанностей капитана замкового гарнизона. Вот что действительно, скажем так, раздражает, так это ваше нежелание помогать в моей работе. Было бы неплохо, если бы я более полно ознакомился с возможными опасностями. Капитан, вы и так неплохо справляетесь. Если вам потребуется знать нечто большее, то поверьте, я обязательно расскажу. Пока же. Перебил Кирсана Биор и подружески толкнул его в плечо кулаком, переходя на панебратский тон. «Ты лучше скажи, когда, наконец, будут результаты от экспериментов в лаборатории, а? Если еще что требуется, то ты не стесняйся». «Скоро, барон, скоро. Спешка в таком деле лишь призовет весьма опасных визитеров». Переложив поводье в другую руку, сообщил Кайфат и внезапно проорал команду. Губою!